А мы перенесемся теперь к развалинам Чанди. Наступила светлая, тихая ночь. Лунный диск медленно выплывает из-за величественных развалин, расположенных на горе среди густой чащи на расстоянии трех лье от Батаби. Среди развалин виднеется на стенах полуразрушенный барельеф. Один из них, сохранившийся лучше других, изображает фигуру человека с головой слона и крыльями летучей мыши, пожирающей ребенка. Трудно себе представить более подходящее убежище для вождей секты душителей, чем хижина ютящаяся у одной из стен этого древнего храма, посвященного какому-то кровожадному яванскому божеству. Три человека находятся в этой лачуге, освещенной глиняной лампой, с светильней из кокосовых нитей, пропитанных пальмовым маслом. Один из них — африканский негр с сединой в волосах, одетый в лохмотья. Он стоит возле спящего в углу нациновки индуса. А третий — Метис с бледной, почти белой кожей. Это Феринджи. А Метиса все еще нет. Быть может, его убил Джальма, и он не исполнил наши приказания. Гроза выгнала из гнезд много змей. Быть может, одна из них ужалила малайца, и он теперь не что иное, как гнездо для гадин. <связать> Нечего бояться смерти, когда служишь доброму делу Полуздавленный крик привлек внимание собеседников к спящему индусу Казалось, его мучило какое-то страшное сновидение По судорожно искривленному лицу крупными каплями струился обильный пот Он бредил, из уст его вырывались отрывистые слова, руки судорожно сжимались Похоже, опять все тот же сон Воспоминания об этом человеке ком? Но ты помнишь человека, который видел, как мы принесли в жертву бахвани полковника Кеннеди? Он приехал на берега Ганга охотиться за тиграми. А в ту минуту, когда мы затягивали петлю на шее Кеннеди, перед ним появился странник. Помнишь? Нужно было избавиться от непрошного свидетеля, и мы его убили. До сих пор его и преследуют во сне воспоминания об этом человеке, а также и наяву. Слышишь, он снова повторяет слова этого странника. Путник! Зачем черная полоса на твоем челе? Это роковая отметка! Как смертельно печален твой взор! Ты жертва! Пойдем с нами. Бахвани отомстит за тебя! Ты страдал? Да, я много страдал. Давно и долго? Да, очень долго. Ты теперь страдаешь? Да. Что ты чувствуешь к тому, кто заставил тебя страдать? Сострадание. А разве ты не хочешь отплатить ударом за удар? Я хочу платить любовью за ненависть. Может и сам тогда, если ты платишь добром за зло Я тот, кто любит, страдает и прощает Путник, путник настроя Мы сильны и смелы Смерть в наших руках Присоединяйся к нам или умирай Умри, умри Как он смотрит, не гляди так Не гляди на меня!